Обезьяны никогда не доделывают то, что задумали. Всегда они хватаются за что-нибудь новое, эти бандерлоги. Ха -ха. На этот раз, если я не слеп, они наживут себе беду. Ведь балуне птенчик, да и боги, насколько мне известно, умеют убивать не одних коз.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 — Почему ты не предостерег Маугли? — заворчала она на бедного Балу, который припустился неуклюжей рытью в надежде догнать обезьян. — Что было пользы бить детеныша до полусмерти, если ты не предостерег его? — Скорее, ой, скорее, мы, мы еще догоним их, быть может, — задыхался Балу. — Таким шагом! От него не устала бы и раненая корова. Учитель закона, истязатель малышей, если ты будешь так перевариваться сбоку на бок, то лопнешь, не пройдя и мили, сядь спокойно и подумай, нужно что-то решить. Сейчас. Не время для погони. Они могут бросить Маугли, если мы подойдем слишком близко. арла у Они, может, уже бросили мальчика, если им надоело его нести. Разве можно верить бандерлогам? Туча мышь мне на голову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 Если бы я, черная пантера, каталась и вылаз, вернувшись клубком, как дикобраз сахи, какое мне дело до того, что подумают в джунгли? Он, может быть, уже умер. Если только они не бросят его с дерева забавы ради и не убьют от скуки, я не боюсь, за детеныша. Он умен и всему обучен, а главное, у него такие глаза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 «Помочь нам».